Часть первая, глава тридцать Преступление и наказание. «Фея как а есть!» Через мгновение пугающей тишины радостно воскликнул принц Эдвард и, увлекая за собой невесту, подбежал ко мне. «Какое счастье! Я все думал, как же я женюсь без вашего благословения! И вот вы не могли не появиться!» Но... Зачем тебе мое благословение? С трудом оторвала я укоризненный взгляд от материнк, что весьма правдоподобно изображало, будто мы не знакомы. Разве благословения твоих родителей недостаточно? О, они благословили этот брак еще десять лет назад! Махнул рукой принц Эдвард простодушно. Ему, видимо, было все равно, что толпа собравшихся гостей слушает нас и церемония бракосочетания прервана. Но этот факт меня поразил. Что за десять лет? Неужели Мателинка бессердечно врала мне о своем несчастном происхождении? Но благословение феи — это то, что я мечтал бы получить. «Я переживаю», — сказал он мне доверительно, понизив голос, что едва принцесса Велена приехала, и Дэниел увидел ее, то исчез и был очень расстроен. «Принцесса Велена Я была в шоке. Фея как то есть, с доброй улыбкой присела невеста в почтительном реверансе. «Хотя я здесь всего один день, но я уже слышала о вас много от Эдварда». Очаровательным жестом взяла она под руку своего жениха. Я так часто за последнее время чувствовала себя потерянной в событиях, что уже пора было привыкнуть. Но мне так и не удавалось». «Дайте же нам благословение», — попросила принцесса. «Я не могу», — выдавила я. «Я не обладаю правом давать благословение. Если ваши родители благословили ваш брак, и вы чувствуете, что готовы отдать свои сердца друг другу, то больше вам ничего и не нужно», — рассеянно закончила я свою речь. Эдвард и Велена серьезно переглянулись, размышляя над моими словами. «Нет». Вдруг сказала Велена и отпустила руку Эдварда. «Нет», — согласился принц с ней и отступил на шаг в сторону. Все в зале ахнули. «Я что, только что разрушила королевский брак по расчету? «Принцесса Велена...» Тем не менее, обратилась я к девушке, схожей с Мателинк, чуть ли не как две капли воды. «Нет ли у вас случайной сестры?» «Фея, откуда вы знаете?» — встрепенулась принцесса. — Я ничего не знала всю жизнь до вчерашнего дня. Мы были разлучены в далеком детстве. — Ага, значит, моя догадка. Она же фея, — пояснил велени Эдвард. — Фея, но я переживаю за Дэниела. Он был в таком отчаянии от нашей свадьбы. Что он может сделать с собой? Найдите его, прошу. Схватил он меня умоляюще за руку. — Скажите, что свадьбы не будет ропот по залу «Ах, неужели вы знаете что-то о моей сестре вцепилась в меня Велена с другой стороны прошу помогите найти ее я вновь должна была играть роль сильной и мудрой феи но я была так растеряна для этого особенно под осуждающим голом зала собравшихся на великую свадьбу в котором где-то были и короли отцы и эта свадьба была отменена из-за моей, Уместны ли речи? «Давайте выйдем», — предложила я этим королевским особам, ждавшим от меня помощи. Но что-то надо было сказать и королю с королевой, и гостям, чувствовала я краем совести. «Ваше величество и дорогие гости», — провозгласила я во всю силу легких. «Мне жаль, что праздник сорван. Однако лучше пусть будет сорван один день для многих, чем целая жизнь двоих». Не так ли? Надеюсь, изобретенный на ходу афоризм прозвучал мудро, ибо на этой ноте риторического вопроса я поспешила вывести за собой молодых людей королевской крови, едва не последовавших стереотипности и не совершивших большую ошибку. Мы вышли по боковой лестнице к садовым клумбам, одну из которых я помяла на прошлом балу. Итак, остановилась я, вроде бы набравшись уже силы духа. «Совершу последние чудеса, ибо, раз портал закрыт, я намерена слегка изменить свой профиль. Впрочем, гораздо лучше, когда люди делают их сами. По порядку. Да, Велена, полагаю, что я и вправду знаю твою сестру. Однако она и не ведает, что родом из королевской семьи. Она печет булочки в городе. Ее зовут Мателинг. Весь город, да и король были против нее». Ведь она верила, что принадлежит к роду сводной сестры Золушки. Но она не падала духом. «Не может быть!» — удивился Эдвард. «Я никогда не слышал о таком. Как можно противодействовать кому-то лишь из-за родословной?» «Потом ее бросили в тюрьму», — продолжала я с упоением рассказ о жизни подруги. Положным ложным наветам, И все поверили». Эдвард помрачнел. О, кажется, бремя размышлений о доле народа легло на его чело. Это уже хорошо. Вилена слушала с замиранием сердца. Неужели она там и осталась? воскликнула принцесса. Нет, покачала я головой, один смелый молодой человек нашел доказательства ее невиновности и освободил. С тех пор у нее много покупателей. Она стала сенсацией в городе. Щеки Велены загорелись. Какой благородный поступок! восхитилась она, приукрашенная мною немного ролью Йохана. Как и должно быть. Фея в стороне от всех деяний. Я побегу к ней прямо сейчас. Подожди, Велена, остановил ее Эдвард. Фея еще не ответила на мою просьбу. От чего ты так беспокоишься за брата? вопросила я. Увидев Велену, он побледнел и молвил. «Мне не жить на свете, если вы поженитесь!» Развернулся и ушел. Я подумал, это шутка, но среди гостей он так и не появился. Он исчез, а с его романтической натурой может случиться что угодно. Я испугалась всерьёз. Мне были не понаслышке знакомы такие натуры, и что они могли бы сделать с собой, предавшись отчаянию? «Припоминаю», — сказала Велена что он странно смотрел на меня. Может, он влюблен в мою сестру? Может. Голова моя совсем запуталась от этого милодраматического клубка. «Куда он мог направиться, Эдвард?» — спросила я принца. «Да куда угодно. Скорее в лес». «Немедленно бери коня и отыщи его», — распорядилась я. «Велена может направляться к Мателинг, ее булочная за главной улицей города». Принц и принцесса послушно кивнули и побежали из дворца. Я устало села на перила лестницы и, сорвав Лилию, обратилась к ней с монологом. Отчего жизнь так закручена? Просто какая-то зита и гита раскручивается. Как они решат свои дела, меня не касается. Я больше не могу быть феей и давать всем указания, благословения, советы и руку помощи. Итак. Я оставляю это ремесло и удаляюсь. «Куда?» Я покрутила стебель лилии. «Не знаю. Туда, где меня никто не знает. И где я не наделаю все эти тысячу и одну ошибку». Я помедлила. «А почему, собственно, и нет?» «Исчезнуть?» Я встала, почти готовая привести план в действие. «Мадам?» Сказал голос сзади меня. Никто еще здесь не называл меня так. Надо мной стоял детектив Шерлок Холмс. Прошу вас следовать за мной. Отчего его голос звучал столь официально? Он смел ожидать, что я послушаюсь. «Как, вы уже здесь?» — удивилась я, не трогаясь с места. «Мадам, я не буду повторять, а просто надену вам наручники». Кивком приказал он, ошарашив меня. «Вы что, хотите арестовать меня?» «По-вашему, на то нет причин?» Я развела руками. «Срыв королевской свадьбы чего стоит?» Вновь кивнул он, пропуская меня вперед себя. Я оказалась ввергнута в панику. «Как после всего он может вот так взять и бросить меня в тюрьму?» «Это произвол!» Возмутилась я, останавливаясь. «Конократство!» — загнул еще палец детектив. «Что? Он мне вменяет это в вину?» «Да, и после...» «Ммм... зрелища на пруду вы вообще колеблетесь между психиатрической больницей и...» «Прекратите!» «Запретила я ему продолжать столь еретическую речь. Мои внутренности кипели от внутреннего гнева. Мы вновь сделали несколько шагов». «Конечно, мне не особо приятно делать это. Однако король в ярости, что вы сорвали свадьбу». «Но я не срывала! Принц Эдвард сам передумал!» Вновь встала я в оппозицию. Детектив вскинул бровями. «Король так не считает». «Значит, он не расслышал моих слов. Я не фея!» Прервал мои возмущения Шерлок. «Если вы не хотите позориться перед городом наручниками...» «Ступайте со мной». Он врал, что ему неприятно. Он просто светился самодовольством. Я прикинула, куда бы кинуться, стримглав. «Не думайте», — поймал детектив мой взгляд. «Я бегаю быстро».